Факторы группы В – внешнее поведение. Первое – межличностное внешнее поведение, при пара суициде слабая социальная вовлеченность, менее склонны обращаться за помощью, сильные противоречия и конфликты. При суициде – слабая социальная вовлеченность, менее склонны обращаться за поддержкой или вниманием – различные данные о противоречиях и конфликтов. Вторая группа внешних факторов поведения. «Общие поведенческие характеристики». При парасуициде от 25 до 55% предыдущего парасуицидального поведения – злоупотребление алкоголем или наркотиками, безработные. При суициде также 20-55% предыдущего парасуицидального поведения – злоупотребление алкоголем или наркотиками, криминальное поведение, молодежь, безработные и пенсионеры. Примечание. А заадаптировано is a social behavior analysis of suicide and parasuicide implication for clinical assessment and treatment by Leinen, 1981 год. In Glaser and Clarkin, Depression, Behavioral and Directive Intervention Strategies, New York, Garland, by Garland Publishing, адаптировано с разрешением.